Вместе посетовали на нынешние порядки, малость поругали власть и выразили полную солидарность с Черноморским флотом, неотъемлемым российским достоянием. Мазур болтал столь же непринуждённо, это было не так уж трудно выдумывать на ходу истории из будней Сминца. Он и не выдумывал даже, просто присваивал прошлое иных своих сослуживцев. случаи из их жизни весёлые и не очень за это время он окончательно убедился, что татуировка не поддельная Фёдорыв прям служил когда-то в военном флоте, возможно, и боцманом на частном уровне столь изощрённая подделка невозможна, это только государству под силу его спецслужбам Пока сидели за столом, ещё три раза требовали паром на тот берег и однажды на ту сторону Переправился грузовик. Шофёр его с паромщиком не общался. Промчался, ни мадома, лихо тормознул у самой воды и просигналил. Вот артист, кивнул Фёдор на окно, вернувшись. Десантники, зачем-то грузовик в деревню погнали. На том берегу Староверская деревенька, километрах в 20. Что? Вы да вы? Немного удивился Мазур. Да нет, что на пожар прыгают. Работёнка, конечно. А ещё я загнусь сегодня, а ты завтра. От того и на характер влияет. Заезжали тут ко мне бутылочку распить. Ну что ты с ними сделаешь? С тоёжными героями пришлось пустить. Один поддал, начал в кухне Нинку по жопе гладить. Пришлось поучить. Хорошо еще за дружка за ступица только двое полезли, так что справился без табуреток, хоть и хилый. Он с наигранной грустью потряс мускулистыми лапами. — Капитан, а что это у тебя наколки? — Не морские. — В самом деле, на зоновские похожие. — Приходилось видеть. То — То-то, что похожие, — сказал Мазур осторожно. — Арабские. «Мы туда ходили в восемьдесят третьем. Вот и сглупил». «А-а-а-а!» — протянул хозяин с таким видом, словно объяснением этим был вполне удовлетворен. Вернулась Нина, бросилась к шумящей сковороде, перевернула куски, подлила чуток водички, бросила кусок маргарина. Сказала «Все, готова банька. Сейчас полотенце найду». Вы вдоволь попаритесь, а потом и мы ради такой оказии сходим. Что уже протопилось? Нешуточно удивился Мазур. И вот тут-то взгляд у неё на миг вильнул, выдав всё напряжение и скованность. Митнулся к Фёдору откровенной ища поддержки. Это длилось секунду, но Мазуру многое стало ясно. И он отчетливо услышал, как где-то рядом над самым ухом с сухим треском шипит огонь, дожигая последние миллиметры Бигфордова шнура. «Печка разгорелась, вода вот-вот закипит», — сказала Нина, вновь вернувшись в роль. «Я думала, вам быстрее хочется». «Ну да, конечно», — сказал Мазур. «Пошли, Катерина. Поплескаемся на совесть». Если задержимся не в защите, он обнял Ольгу за талию, поднимая из-за стола, послав хозяевам это кечуточку блудливый взгляд. Намотались по тайге, отойти охота от всех первобытных перипетий. И работая над зрителем, похлопал жену ниже талии. Да, понятно. С готовностью откликнулся Фёдор Ничуть, не встревожившийся из-за мимолётной ниненой оплошности. Может, водочку с собой возьмёте? А идея, сказал Мазур, поднимая за горлышко едва початую вторую бутылку и прихватив стопки. Кать, тарелку возьми. У хозяев были спокойные, даже удовлетворённые лица. Всё шло по их плану, и они чуточку расслабились. Нина принесла два больших махровых полотенца, мазур навьючил ими Ольгу, и она вышла на крыльцо. Парочка стопроцентно городская, пронеслось у мазура в голове. На флоте Фёдор, конечно, служил, но всё равно баню видел только казённую, когда их туда водили скопом. Они не знают, что баньку протапливают долго и старательно. Они предлагают взять в баню водку. Они не умеют огородничать. Всё это ещё не улики, но вот её волнувший взгляд. И почему не признаться честно, что городские? Зачем так живо и старательно выдавать себя за деревенских? Едва они вошли в предбанник, Ольга обернулась к мужу: "Марш в баню". — сказал он сквозь зубы, — не высовываться, к окошку не подходить. Сиди тихонько, не звука. И медленно притворил за собой дверь. Не до конца, быстро поставив меж ней и косяком обе стопочки ножками вверх. Не глядя, отставил бутылку подальше в угол, встал вплотную к двери, превратившись в слух, сгруппировавшись для броска. У хозяев нервы тоже не железные. Не решаться, тянуть. Едва слышные шлёпни босых ног по мокрым доскам. И тут же дверь захлопнулась от сильного толчка. Рюмки звонко разлетелись в мелкой стеклянной крошево. Сигнал к бою лучше не придумаешь. В следующий миг Мазур пнул дверь немецкая бомбой вылетел наружу, время рвануло вперёд как прижпоренная, двигаясь И воспринимая окружающее в нём чертовски убыстрённом ритме, он увидел согнувшегося, державшегося левой рукой за лабешник Фёдора, а в правой у него был солидный, блестящий замок с толстой дужкой, а свитер справа задран и чёрная рукоятка выглядывает на свет божий. Эть Замок глухо стукнул, упав на доски. Фёдор с похвальной быстротой, ещё промаргиваясь от боли, рванул из-за пояса пистоль. Ну, рутина. Мазур, с круткой тазом мгновенно ушёл с траекторией выстрела. Тело знало всё наперёд. Остальное вместилось в секунду. Руки, как два гаечных ключа, захватили кисть с пистолетом. Выкрутили её по закону вопроса. Катит-катит гипотенуза, болевой приём на кисть. Пистолет был у него в руке. Головой он ударил Фёдора в нос снизу вверх. Уже увидев Нину на крыльце, мгновенно развернул обмякшее, навалившееся на него тело лицом к дому, прикрылся им, чуть присев, не глядя, перетянул пистолет в руке. Две тускло-желтые вспышки. Тело хозяина дважды содрогнулось под ударами пуль, потянуло Мазура вниз, и он, отпустив свитер Федора, уйдя влево от направленного на тебя ствола, надежнее уходить именно влево, ответил двумя выстрелами. Не теряя ни секунды, ракетой метнулся через двор, одним прыжком взлетел на крыльцо. Нина скрючилась, зажав левой рукой, бравою на чёрном свитере не видно крови пистолет валяется рядом пинком отправив его к стене мазур добавил хозяйке рукояткою своего надёжно отключив схватил за ворот и поволок в дом без всяких церемоний швырнул на пол рядом с плитой где как ни в чём не бывало шкварчало на сковороде моралятина присел на корточки беглым взглядом оценив свою работу. Как и рассчитывал, одна пуля в плечо на вылет, вторая пробила руку выше локтя. Бросился к двери, заглянул во все имевшиеся комнаты. Их было три. В двух кровать, телевизор, сервант, платяной шкаф, ничего особенного. В третьей на широком столе Большая чёрная рация, светится зелёный глазок, лежат наушники с микрофоном на удобном искривлённом стержне и рядом другая рация, портативная, какую можно носить в кармане, с толстой и короткой кольчатой антенной. Не было времени. Он кинулся назад, Выдернул у бесчувственной Нины ремень с штанов, грубо вывернул руки и захватил запястья мёртвой петлей, чуть испачкав в крови рукав. Выскочил во двор, по пути схватив стоявшее на крыльце ведро и прикрыв им хозяйкин ТТ.